В Главное управление Валандер узнал подробности розысков убийцы тангблад. Лувен и его команда явно не имели четкого следа и вели розыск, собственно, лишь потому, что не могли сидеть сложа руки. Рассказал Лувен об инциденте с газовыми гранатами на дискотеке. Судя по всему, это либо серьезное хулиганство, либо акт мести. Но и здесь надежные зацепки отсутствуют. Под конец Валандер спросил про заказ. Для него это явление... Современной действительности было новым пугающим. Возникло она в последние годы, пока отмечалось лишь в трех крупнейших городах страны, но он не обольщался. Скоро и у них начнется. Заказчик и киллер заключали договор на убийство людей. Попросту вступали в сделку. Ярчайшие свидетельства тому, думал Валандер, что насилие в обществе приобретает совершенно немыслимый размах. Наши люди выясняют, о чем конкретно идет речь, — сказал Лувен, когда они приезжали с северное кладбище на окраине Стокгольма. — У меня концы с концами не сходятся, — вздохнул Валандер. — Как в прошлом году с тем платом, без связной обрывки. — Вся надежда на криминалистов, — сказал Лувен. — Может, выжмут что-нибудь из пуль? Валандер похлопал себя по карману. Там была пуля, убившая Луизу Оккерблум. Из подземного гаража управления они на лифте поднялись в оперативный центр, который координировал мероприятие по розыску убийцы Танкблада. Войдя в помещение, Воландер вздрогнул. Столько там было полицейских. Больше пятнадцати человек уставились на него. Да, не то что выстади. Истаде. Лувян представил его. В ответ все невнятно поздоровались. Руководил операцией невысокий лысоватый мужчина лет пятидесяти по имени Стенберг. Валандер вдруг занервничал, решил, что плохо подготовился. Вдобавок он не был уверен, что они поймут его сконский диалект. Однако же сел за стол и рассказал о случившемся. Отвечая затем на вопросы, он убедился, что имеет дело с опытными следователями которые очень быстро вникали в ситуацию, подмечали слабые места и умели задать правильные вопросы. Совещание затянулось на два с лишним часа. Наконец, когда все здорово устали, а Валандер даже попросил таблетку от головной боли, Стенберг подвел итог и в заключение сказал, — Надо срочно провести баллистическую экспертизу. Но если выяснится, что оружие одно и то же, значит, все запутывается еще больше, это уж точно. Кое-кто скривил губы, но большинство мрачно смотрело в пространство. Только в восьмом часу Валандер вышел из управления. Лувен подвез его на Ваасагатан. — Не заблудишься один? — спросил Лувен, высаживая его в гостинице. — У меня дочка тут в городе, — ответил Валандер. — А, кстати, как называется та дискотека, где бросились ли Аврора, — ответил Лувен. — Но вряд ли это заведение в твоем вкусе. — Да уж, конечно. Луян кивнул на прощание и уехал. Валандер взял у администратора ключ, устояв перед искушением наведаться в какой-нибудь бар по соседству. Воспоминание о субботней вечере в выстаде было еще чище свежо. Он поднялся в номер, принял душ, сменил рубашку, часок полежал на кровати, чтобы отдохнуть, потом разыскал в телефонном справочнике адрес Авроры и без четверти девять вышел из гостиницы. Перед уходом он хотел было позвонить дочери, но в конце концов решил повременить. Визит в Аврору вряд ли займет много времени. К тому же Линда Панаторий Сова. Он пересек улицу, сел у центрального вокзала в такси и назвал Сёдор-Мальмский адрес.